Утром умывались с Яковом на дворе. Виктор сливал воду на мощную спину, перепаханную бороздами шрамов, протянул полотенце. — Я догадался, — сказал Яков. Смотрел яркими глазами, лицо будто слезами залито. — Я догадался. — Там написано, что у них теперь много твоих ровесников. То есть, понимай, начали сажать детей врагов народа. А чемодан этот... — Догадайся сам. Закрыл лицо полотенцем, донеслось глухо. — Сматываться тебе из Москвы надо, да и мне, пожалуй, тоже. Хлопнула дверь. Из соседней двухэтажной развалюхи вышел мини-семирягин. Остановился на крыльце. Волосы прилизаны на косой пробор, рубашка свежая, белая, с отложным воротничком. — Андреич! — окликнул, остановившись. — Утро доброе. — Доброе, — отозвался Яков, помедлив. — И вам, молодой человек, здравствуйте. — Здравствуй. — Андреич, так я к завтра ему поднесу основание. — Ага, и проволоки прихвати. — Вольно фраги. Вечером не приду, опять собрание. А завтра встретимся поработаем. А завтра все покатилось, как огромный состав под гору. Сначала раздался гул. Гудел университет, гудели газеты, гудела земля, поезд набирал скорость. В вагонах кричали, отчаянные соскакивали на всем ходу, катились под откос... Безумные рвали тормозные краны, и все это, орущее, проклинающее, стенающее, ринулось в бездну. Выползали окровавленные, прятались по углам, зализывали раны. Осенью Виктор Агафонов с молодой женой катался на пароходе России по Черному морю. Проматывал премию величайшего в мире. Иногда до вечера не выходили из каюты, и гул, который услышал 31 июля, навсегда слился с пульсированием бешеной крови в ушах но сначала была сессия. Она открылась в последний день месяца. Егорушка вечером гладил манишку Николая Николаевича, противно скрипел под утюгом крахмал. Николай Николаевич глухим голосом читал свой доклад. — Зачем дразнить гусей? — спросил Буров. — Имя Шредингера для них, что красная тряпка для быка. — От вас требуется немного в дополнение к выступлению Валериана Григорьевича рассказать о работе института, а вы Шредингера своего вытащили. Эта книга перевернула умы. Как же я могу о ней не упомянуть? Она-то перевернула, но я знаю отношение к ней президента. — А нам наплевать на отношение президента, — неожиданно резко сказал Петровский. — Кто такой президент? Неуч, абскурант. — Но этот абскурант, как вы изволили назвать совершенно справедливо, глава Академии и любимец. Меня это не интересует. Николай Николаевич складывал листочки доклада. — Меня совершенно не интересует, кто чей любимец. К науке это касательство не имеет. — Поживем, увидим, — миролюбиво отступил Буров. — Ну что, Валериан Григорьевич, повторяешь приглашение? — Конечно. Петровский невольно глянул на Егорушку, который перестал гладить и был весь внимание. Буров с простодушной бестактностью устроил неловкость. В отсутствие Егорушки Петровский предложил всем идти к нему ужинать. В доме отмечали день рождения его маленького сына. Подразумевалось само собой, что Егорушку останется. Но теперь, когда Буров так не кстати напомнил о приглашении, ограничение трудолюбивого Егорушки в праве на вкусную еду и интересное застолье уже не казалось таким естественным. Ведь праздновался день рождения ребенка, а Егорушка тоже был как бы сынком и при том нежно любимым, — Вы говорите, поживем, увидим. Разрядив замешательство, Яков встал, похлопал по карманам брюк, отыскивая коробку Казбека, вынул папиросу, закурил, сощурил глаза и вдруг со знакомым грузинским акцентом. — Заблуждайтесь, товарищ Буров, глубоко заблуждайтесь. Мы посоветовались и постановили одним пироги и пышки, другим тумаки и шишки, а вы говорите, поживем, увидим. — Неправильно говорите. — Вот это да! — хихикнул Егорушка. — Здорово подражает. — Я на рынке. — А не съездить ли нам, братец, в клуб Зуева? — спросил Егорушку Николай Николаевич. — Ты говорил, там леди Гамильтон нынче демонстрирует. — Съездить, съездить! — обрадовался Егорушка. Я, правда, вчера днем смотрел, но хочу еще раз. Там это леди сначала... Виктор Агафонов слышал его торопливо и с растянутыми гласными воронежский говор, как сквозь вату, потому что поразило лицо Бурова. На секунду показалось, что умер. Худое насатое лицо словно окостенело и сидел, неестественно выпрямившись, вцепившись в изгибы ручек старинного кресла. Не пугайте, не пугайте. Небрежно и барственно махнул над столом холиной рукой Петровский, блеснула белоснежная манжета с золотой запонкой. — Так что ж, Николай Николаевич, выходит, пренебрегаете? — Не то чтобы, но Родгаус улыбнулся самой любезной, самой светской из своих улыбок. Но чуть позже, скажем, часа через два, к чаю. У Петровских говорили о пустяках, о том, где взять черепицы на ремонт крыши, о преимуществах и неудобствах жизни вот в таких старых домах, построенных еще в прошлом веке для академической профессуры. Агафонов молчал. Он всеми силами удерживался от двух неодолимых желаний. Первого есть быстро и много, второго смотреть на Елену Дмитриевну. И то, и другое удавалось трудом. Только в кино он видел таких красивых, благородных и холеных женщин. Только в мечтах такое обилие вкусной еды. Было непонятно, где и как в полуголодном городе добывались эти яства. Пили за Матрёну, носатую горбунью со злыми серыми глазами. Оказывается, это она расстаралась. Горбунья стояла, прислонившись к косяку, прикрывала ладонью рот, смотрела мрачно. За стол садиться отказывалась. К Валериану Григорьевичу обращалась на «ты». С Еленой Дмитриевной разговаривала строптиво. Елена же Дмитриевна, напротив, была с ней необычайно ласкова и даже предупредительна. Агафонов спросил сидящую рядом Юзефу Карловну, давно ли женат Петровский? «В эвакуации», — ответила Юзефа. «Леночка-сирота, эвакуировалась из Ленинграда, работала машинисткой. Родители ее были очень знаменитые люди. Погибли в блокаду?» «Нет, раньше». Много ей пришлось пережить. Деддом, голод, унижение. По ней этого не видно, чуть не вырвалось у Виктора, но сказал другое. У нее должно быть сильный характер. Да, да, вы правы. Хорошая наследственность. Ее дед был ученым, а прадед декабристом. Старая русская фамилия. Сколько ей лет? пять. Агафонов прикинул. Петровский в два раза старше. Было странно. Елена Дмитриевна рядом с мужем была свободна, естественно. И будто чуть не сходительно а он словно робел ее, словно искал одобрение своим шуткам и каламбурам. В разгар веселья горбунья привела мальчика попрощаться перед сном с родителями и гостями, и появление стройного румяного малыша в бархатном костюмчике вдруг сразу сделало ясным отношение обитателей красивого и счастливого дома Академика Петровского. Здесь все было связано любовью, и даже ревность к молодой красивой хозяйке, появившейся в доме, Даже тайная и безнадежная любовь Горбунии к Петровскому растворилась в единодушной, безграничной нежности к округлому строгому личику, к пряменьким ножкам в белых чулочках, неиспачканных на коленках, кровно постриженной челочке и длинным полуразвитым локоном на затылке. Агафонов вспомнил свою детскую фотографию тех далеких времен, когда жили в Харабине, вот такой же счастливой семьей. Он стоит в кресле. Такие же белые чулочки, морщинки на коленках, такой же костюмчик, такой же взгляд. Рядом, поддерживая Домна, с другой стороны мать, то было сладостное, незакрепленное сознанием время, когда Домну любил больше, чем мать. И осталась только память о темноте, страхе, ласковом шепоте Домны, разгонявшем ужас и одиночество внезапного пробуждения, о нежной, успокаивающей тяжести ее руки, укрывающей всю грудь, где что-то колотилось и трепетало — пили за здоровье мальчика, хозяйки, матрионы, отдельно за каждого гостя. За Виктора поднял тост Петровский, говорил, как счастлива судьба его, только вступающего в науку свела с таким великим ученым, как Николай Николаевич Радгаус. Синтетическая теория эволюции, ее математическая модель, созданная ими, станут, может, самыми блистательными идеями века. Кроме того, общение с выдающимся умом и честнейшим характером — Великолепный жизненный пример для начинающего ученого. За нашу золотую! — Яков потянулся через стол, чокнулся чересчур сильно, красное вино выплеснулось на скатерть. Агафонов испуганно глянул на Елену Дмитриевну. Она улыбнулась, сморщив маленький в золоте веснушек туповатый носик. Агафонова опять поразило сияние, окружающее ее. Отблеск его, казалось, ложился даже на сидящих рядом Петровского и Василя. — Василь был угрюм. Видно, похвалы Виктору показались чрезмерными. Он очень строго всегда следил, кому сколько положено. Признавал безоговорок талант лишь у Якова и, как ни странно, у Юзефа Карловны. Говорил, что у нее самая потрясающая интуиция, а это качество и есть самое главное для ученого. К сожалению, Юзефе не хватает мужского, абстрактного. Было бы, заткнуло бы за пояс всех нас. За столом он все время тихо переговаривался с Юзефой о чем-то, наверное, о рентгенограммах. Юзефа пришла в нелепом крепдышиновом платье с неровно подшитым подолом, на голове что-то наподобие челмы с большим узлом долбом, Разговаривая, вертела в руках странный широкий нож, похожий на миниатюрный турецкий ятаган. Такой же нож, лежащий рядом с тарелкой Виктора, очень беспокоил его. Решил им не пользоваться, приглядеться к соседям. Яков мазал им масло на хлеб, Буров подгребал на вилку салат, Петровский и Елена Дмитриевна не пользовались вообще. И Магафонов доверял больше и оказался прав. Когда Матриона принесла огромное блюдо с карпами, запеченными в сметане, именно эти ножи-ятаганы и пошли в ход. Петровский со столика, стоящего позади, взял новые бутылки, к рыбе полагалось белое. — Яков Андреевич, что предпочитаете, гурджани, нандали? «Вот это настоящий пир!» — хохотал Яков. «Но я предпочитаю горькую!» Петровский разливал вино в бокалы. Была тишина, почему-то все внимательно наблюдали, как он это делает. Но когда наливал Юзефе Карловне, она сказала громко и отчетливо «Да, пир!» «Во время чумы!» И словно рухнули стены, обклеенные синими с золотом обоями, и гул ворвался в столовую, освещенную розовым светом старинной лампы, И то, о чем старательно молчали весь вечер, грозным призраком встало у каждого за спиной. Говорили все сразу. Не пугайте. Я уже говорил, не пугайте. Именно этого они и ждут от нас. Я не пугаю, я предчувствую. Под рентгенограммы идеологии не подведешь. А нам наплевать, правда ведь? Мы от них не зависим. Мы зависим только от того, в какой форме существует природный гуанин. «Ты наивен, Буров, ты безнадежно наивен. Судьба твоего учителя ничему тебя не научила. Эти пшеклентны юзя. Кстати, природный гуанин существует только в инольной форме». «Виктор, почему ты молчишь?» «Почему вы так уверены, Юзеф Карловна?» «Это написано во всех учебниках». «Виктор, почему ты молчишь?» «Я, как директор института, не позволю у себя всякой бездарности». «Дорогая Юзефа Карловна». Ссылка на учебники годится для студента первого курса. Ты что, думаешь, тебя не коснется? Спрячешься за формулы? Валериан Григорьевич, минуточку, вы беспартийный. Это ваша ахиллесова пята? Не посмеют. Стране нужен хлеб. Это только начало. Вот увидите, это только начало. А я скажу, какое право вы имеете топтать имя великого Менделя? Ты совершенно прав, Василь. Эта сессия всего лишь увертюра. Но вместе с Менделем тебе придется защищать и свою жену, доказать, что я не дочь Пилсудского. А мне не нравится, что ты все время молчишь, Агафонов. Отстань от него. Чего привязался? Я вижу, сессия уже началась. Кричите на всю округу, хозяйку напугали. Радгаус склонился над рукой Елены Дмитриевны, загорелая и блестящая лысина, крепкая, еще не старческая шея. Да... Елена Дмитриевна поверх его головы посмотрела на мужа жалобно, и сияние вдруг померкло. Она была по-прежнему очень красивой, может, даже еще красивее, но сияния не было. — Да, — повторила она, качая пышной головой, — я боюсь, я очень боюсь. Петровский будто не услышал, а Николай Николаевич осторожно и нежно погладил ее волосы. — Все образуется, Леночка, — сказал тихо, — все образуется, и все образумятся. Яков суетился, устраивал место своему кумиру, отодвинул от стола кресло, чтоб сел удобнее, рыскал глазами по блюдам, отыскивая лакомые куски. Он очень любил Родгауза. Однажды сказал Виктору, ты знаешь, я проверил себя мысленно, кому я могу отдать свою жизнь? И вдруг выяснилось, странная вещь, старику Радгауза. Николай Николаевич остановил его хлопоты, прикоснувшись к плечу, и Яков тотчас уставился, подобострастно ожидая приказания. Но Радгаус сказал неожиданное. «Валериан, у тебя есть Библия?» «У Матрёны, я ей дарил». «Позвали Матрёну». «Зачем тебе?» — спросила Петровского подозрительно. «Чего выдумал-то?» «Это мне, Матрёна», — пояснил Николай Николаевич. «Тебе другое дело, тебе дам». Мой дед был глубоко и истово верующим человеком. Николай Николаевич говорил глухо, и Виктор вдруг почувствовал страшное волнение. Сколько раз потом он поражался и не мог найти объяснение ужасной мысли. Это в последний раз. Это комната, женщина, розовый свет, синяя с белым посуда, сидящий в кресле с огромной книгой на коленях, его медленный глухой голос. Я тоже был верующим, но, к сожалению, хотя что-то осталось, он листал Библию, что-то осталось, не догмы, а мысли и чувства — — Что ты ищешь? — сварливо спросила Матриона. Ей не нравилось, что он так быстро листает страницы. — Ты знаешь, какая служба правилась вчера и сегодня? — Как же? Узнаешь тут. Матриона зло зыркнула на Елену Дмитриевну. Каждый день гости. А я помню. Общее. Мученикам. Святым Петру и Павлу и первомученикам римской церкви. — Господи, прости меня, грешную. У меня же отец Петр. Матриона отодвинула с отвращением недопитую рюмку, ушла... Из кухни донеслось, «Сами гостей теперь ублажайте, а я уж свое отгорбячила, сыночка, уложу и в церкву». «Что ты наделал?» — с веселым укором спросил Петровский. «Понадобилось же тебе не ко времени. Вот». Радгаус положил книгу на стол, склонился к свету. «Вот. Слушайте, что положено сегодня читать в день памяти первомучеников». Виктор Юрьевич не любил свои сны. Приходили нечасто, но, исчезнув, оставляли чувство реальное, как этот недавний. Думал о баньке, испытывая к ней, казалось, забытая нежность и раздражение. Все движения ее души, все поступки всегда были понятны, радости вызывали зависть ничтожностью причины, а несчастье мучили неприятно, потому что причиной был сам. Что означал будильник, стрелки которого показывали ток и напряжение? Что означал орел, отпрыгивающий, тяжело, боком, каждый раз, когда казалось достаточно протянуть руку? Что означало воспоминание о детской любви к Шепелевой? Лина на торжественных утренниках и прощальных кострах танцевала славянский танец Дворжика, красиво крутя алую ленту на палочке. Кто-то еще танцевал славянский танец Дворжика? Какая-то женщина, очень худая, с черным пушком на ногах и на руках, все слилось, перепуталось... Может, черная танцевала тоже во сне? Заместив в подсознании Лину Шепелеву. женщины снились часто. С ними происходила странная вещь. Во сне со всеми ними была или подразумевалась близость. Иногда абсолютно неожиданный вариант. Елена Дмитриевна Петровская или аспирантка Бурова, с которой оказались в соседних каютах парохода, плывущего по Волге, международного симпозиума, Оба случая были сомнительны, потому что по пьяному делу. Утром просыпался один, но какие-то смутные воспоминания. Женщины держались, как ни в чем не бывало. Это мучило, казалось безумием. Аспирантка здоровалась подобострастно, как с посторонним уважаемым корифеем. Елену Дмитриевну застал в баре санатория. Отдыхал в Кисловодске. Неделю назад вместе выпивали по поводу чьих-то именин. Вместе возвращались в свой корпус. За тридцать лет золото потускнело и облезло, но в сумраке бара показалось прежней. И потом не мог же он из сна узнать, что стоит вынуть всего лишь одну шпильку, и этот золотистый узел прольется на плечи сплошным душным потоком. Сел рядом. Она молчала, безостановочно крутя соломинкой в бокале, с какой-то зловещей красной бурдой позвякивали льдинки. Агафонов заметил, что рука немного дрожит. Уставился, не отрываясь. — Почему вы так смотрите на меня, Агафонов? — тихо спросила Елена Дмитриевна. — Как? — Ну, будто не можете чего-то вспомнить. — Не могу. — Я не могу вспомнить, спали ли мы с вами или нет. — Вам надо лечиться, Агафонов. Обязательно лечиться. Елена Дмитриевна поднялась. — Постойте. Агафонов взял ее руку. — Оставьте меня. Громко, на весь бар сказала Елена Дмитриевна. Барменша что-то уронила. Такие сцены ей еще не приходилось наблюдать. «Я вас ненавижу!» Елена Дмитриевна вырвала руку, оцарапав ладонь кольцом. «Во сне или пьяном бредовом соите все было по-другому. Она говорила, не уходи, только не сейчас, не уходи!» Ощущение кошмара. В юности читал сказку про человека, которому приснился жуткий карлик. Карлик говорил страшные слова, крушил и портил все вокруг. Разбил любимую старинную вазу, дымил в лицо вонючим табаком коротенькой трубочки. Человек проснулся в слезах и в отчаянии. Комната сияла чистотой и порядком. На столике возле кровати дымился обычный утренний кофе, лежали газеты. Человек улыбнулся, сел и... Увидел, что вазы нет. Все аккуратно подметено, но в углу валяется маленький синий осколок и коротенькая трубочка. Царапина на ладони могла быть тоже из сна. Будильник в руках Аньки из яви Кажется, один раз видел утром, стоит в дверях в своем самодельном с жалкими кружевцами халатики, держит над головой будильник, и будильник звенит, звенит. Я копаюсь во всей этой ерунде, потому что боюсь читать дальше. Хотя бояться нечего. Все заметено, засыпано пылью времени. И одна попона пыли на конейка на краде... Бояться надо другого, того, о чем не знает ни один человек на свете. И Анька не догадывается. Отчего всю жизнь странная? Все плохое, что было, казалось, было не с ним. То ли читал, то ли рассказывал кто-то, то ли видел в кино. Последний вечер у Петровского. Библия на коленях Радгауза Яков вскочил и закричал, «Претерпевшая же до конца спасется!» желание уйти как можно скорее, уйти не оглядываясь, уйти, чтобы забыть навсегда. То же самое той страшной осенью через год. После нее он больше никогда уже не ездил в тот поселок, хотя в нем жили друзья, функционировал замечательный дом отдыха. Последний раз в неслыханный красоты день приезжал к умирающему старику Радгаузу на электричке. Он помнит серо-голубой цвет воздуха, Запах сожженных листьев, тяжесть, крашенных зеленой липкой краской ворот, коврики с египетскими картинками на стене комнаты Олега Петровского, помнит число, 15 октября. А тот вечер у Петровских был 30 июля, канун катастрофы. И Агафонов встал, снял с полки черную толстую книгу с пятнистым обрезом, искал в конце, профессионально, зная, как и где надо искать нужное. Часто говорил студентам, умение работать со справочной литературой, знать, как и где надо отыскать нужное, одно из необходимейших умений ученого, как всякого интеллигентного человека. Курсивом выведено, претерпевший же до конца спасется. Значит, это то, что нужно. Сначала из Матфея, потом послание к римлянам. Все это начало болезней, читал Агафонов.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 Открыл заложенное карандашом дальше. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И вы, если живете по плоти, то умрете. А если духом умершвляете дела плотские, то живы будете». Зазвонил телефон. В ответ на вопросительное слушаю в трубке молчали. Живое молчание. «Такие номера любила Альбина». Сказал грубым голосом. «Какого черта?» Шлепнул трубку. Мелькнула, а вдруг Анька, тогда зря. Потом, к черту Аньку, к черту их всех дур несчастных. Мы не должники плоти, это уже читал, тоже вы будете, ибо все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, потому чтобы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. — Ничего не стоит, — прочел вслух Виктор Юрьевич. Снова зазвонил телефон. — Аня! — Не дожидаясь голоса, — сказал Агафонов. — Анечка, приезжай скорее, или дай мне знак, я приеду за тобой. Пауза. Трубку положили. Яков сменил чернила. С этой страницы вместо густых фиолетовых пошли водянистые синие. Он писал... Николай Николаевич Ротгаус был самым замечательным человеком из всех, кого мне пришлось встретить в своей многотрудной жизни. Он не был безгрешен, совсем нет. Так же, как всех нас, его обуревали сомнения и страсти, и даже порог, но последнее касается только его, не мне судить. Я написал сомнения и сам засомневался. Были ли у Николая Николаевича сомнения? Я говорю о тех сомнениях, когда встает вопрос, быть или не быть. Много раз пришлось ему решать это. И он оставался человеком во все времена. Судьба хранила его, хотя при всем своем уме и гениальности он совсем не разбирался в людях. Он был мамонтом, пережившим несколько ледниковых периодов. Последнего не пережил. Его предали все — друзья, соратники, любимые и нелюбимые ученики. Кого-то можно оправдать, например, Бурова он предупреждал, говорил, что глупо бросаться под колеса взбесившейся махины — Но нельзя оправдать меня и Виктора Агафонова. Я слишком кичился своей смелостью. Чего она стоила, смелость никому неведомого кандидата наук? Я не имел права при нем так демонстративно, так вызывающе, я провоцировал. Но ведь я понимал тогда, что нахожусь рядом с великим ученым, очень понимал. Зачем же не остановил, не отговорил от нелепой жертвы, Я был безгранично, преступно, легкомыслен. Почему не понял сам, не объяснил ему, что во имя науки, во имя будущего ее нужно открыть Кингстона и лечь на дно? Парадокс заключается в том, что именно он, а не я, уговаривал встать над схваткой. Довод ДНК. Он верил в нашу золотую молекулу, верил в идею саморепликации, верил в то, что трое полуголодных и полуграмотных в смысле уровни тогдашней мировой биологии, сделают величайшее открытие века. Теперь, когда выяснилось, что это было невозможно, я спрашиваю себя, зачем. Я спрашиваю, кто был прав. Наверное, Буров. Он отработал, оправдал. Или Агафонов? Не знаю. Мне кажется, с Виктором все сложнее. Он уже с детства был надломлен. Осталось приложить усилия. Его приложили. Не знаю, не хочу знать, велико ли было это усилие и насилие, но верю в возмездие. Много замечательного сделал Виктор, но ничего равного тому, что мог сделать, если бы остался с Ротгаузом до конца. Если бы ты знал, Рыбонька, все это предвидел Николай Николаевич. Была попытка. Он прочел из Библии. Я очень хорошо помнил смысл прочитанного, но чудо было не в смысле, а в формулировках. Если бы я мог вспомнить... Но я помню другие слова Николая Николаевича. Ужас заключается в том, что я очень хорошо знаком с предметом своей вечной боязни. И я должен преодолеть это. Понимаете, обязательно преодолеть. Ведь я уже стар, а вы молоды и не знакомы с предметом. Он рассказал мне, как пришел в дом своего любимого учителя. Дом был разгромлен. В кабинете на полу валялись книги, рукописи, а в столовой накрыт стол. Старая глупая нянька угощала работавших всю ночь чаем, Николай Николаевич примчался по звонку няньки. На рассвете увели хозяина, а через два часа приехала скорая, чтобы, взломав дверь ванной, шлепая по багровой воде, просочившейся в коридор, унести хозяйку. На стекле зеркала ванной была написана размашисто губной помадой «Коля Таков был уговор». Она была венгеркой, несносной гордячкой, глупо кичившейся своим каким-то особым происхождением. Она тиранила учителя и любила его, Именно она сумела спрятать для Николая Николаевича черновик последней, самой главной работы мужа. Николай Николаевич показывал его мне. С него-то все, собственно говоря, и началось, ибо в нем было самое гениальное прозрение – идея спиральности, а значит и саморепликации. В те времена, при самом примитивном рентгеноструктурном анализе, при неумении извлечь в чистом виде препарат, этот человек чуял чувствовал тайны живой материи. Кстати, этим же свойством обладает Виктор Агафонов, недаром является основоположником многих идей и направлений, но изъяны его личности, как это ни странно, не дали ему подняться на самые высокие вершины. Во всем всегда был расчет, иногда продиктованный страхом, иногда, видимо, польза и дело, но расчет. Юношей судьба бросила его. Одинокого, беспомощного, барахтаться в грозном океане нашего тогдашнего бытия, необходимо было цепляться, приспосабливаться, лгать, хитрить. Необходимо. Иначе бы не осуществился его дар. Иначе бы просто не выжил. Самое простое и жизненно необходимое добывалось ценой лжи, хитрости. Помнишь, мы с тобой как-то заметили, что у людей, которые лгут, искривляется рот. С Виктором произошло другое, но это другая тема, и речь сейчас не о нем. Дерьмо. — громко сказал Агафонов. — Тоже мне, Пимен, летописец, нашелся. Красным фломастером написал через всю страницу. — А где ты был, когда старик умирал? — А Кудряшова Кулагина?